Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что всё это не касается их. Другие что-то сдержанно говорили. Но в гуле движения, в громких и исступлённых криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил не вдалике осторожно пробиравшегося Фаму и что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой грязной улочке между двух стен Иуда догнал его. Фома: "Да погоди же!" Фома остановился и протягивая вперёд обе руки, торжественно произнёс: "Отойди от меня, сатана!" Искорит нетерпеливо махнул рукой. Какой ты глупый, Фома!